защищенное первой, четвертой, пятой, девятой и четырнадцатой поправками к Конституции США. Пока суд додела в прямом смысле, норма родила и отдала ребенка на усыновление. Федеральный окружной суд в составе трех судей заслушал дело Роу против Уэйда в июне 1970 года и единогласно постановил, что закон Техаса нарушает Конституцию, а именно право на частную жизнь, защищенное девятой поправкой.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 В решении большинства, выраженном Блэкманом, право женщин на аборт отдано предпочтение перед правом плода на жизнь. Блэкман назвал право на аборт фундаментальным правом, включенным в гарантию неприкосновенности личной жизни. Следовательно, любой штат, принявший закон, ограничивающий это право, должен доказать свой насущный интерес в существовании данного закона. Кроме того, закон должен быть сформулирован минимально узко, то есть таким образом,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 Блэкмон разделил весь период беременности на три равные части – триместры. В течение первого триместра решение, делать аборт или нет, остается целиком за беременной женщиной и ее врачом. И никакой закон не может криминализировать аборт. Насущного интереса в запрете абортов в этот период у штата нет. С наступлением второго триместра, сохранение сохранении жизни и плода насущного интереса у штата пока еще нет,